Раздался мелодичный сигнал, и бронированные створки лифта разъехались в стороны. Если бы кто-то на этаже попытался обстрелять тех, кто прибыл в кабинке, он только зря потратил бы время и боеприпасы. Да ещё чего доброго оказался бы поражён рикошетом. В лифте никого не было. Однако первое впечатление, как известно, обманчиво. Из-за притолки лифтовой кабины осторожно высунулась белобрысая голова. Быстро изучив обстановку, человек спрыгнул вниз из-под потолка, где он держался, распластавшись возле плафона и упершись в стены руками и ногами. Тем же манером из лифта появился второй человек с плазмометом. Выбравшись в холл, Казимир Кенни знаками показал Грегу Артемову «Проверь лестницу». Сам он осторожно двинулся в апартаменты Сагетти, но почти сразу появившийся из-за дверей черного хода майор начал энергично сигналить ему жестами и Витковский направился к лестнице. Замок в железной двери, перекрывавший доступ наверх, был вырезан при помощи плазмомёта. Определённо, либо здесь проникли в апартамент из крыши убийцы, либо только что сбежал последний из них. Оплавленный металл был ещё тёплым, похоже, верным было второе. Наверху едва слышно загремели железом о железо, развеяв последние сомнения. Лось и коготь бросились вверх по лестнице, подстраховывая друг друга на каждом пролете. Из-за двери, ведущей на крышу, Витковский вылетел в длинном прыжке, перекатом уходя от возможного плазменного выстрела. Однако выстрела не последовало. Вместо этого на горностая с пронзительным воем ринулось что-то огромное и продолговатое. Распластавшись на крыше, Казимир вжался в покрытие, закрыв голову руками. Завывая гравитационным приводом, массивный глидер скользнул в полуметре над ним, едва не размазав бронированным днищем, и перевалил через край крыши, исчезнув из виду. «Уйдет!» — заорал Артемов. «Вон тот мой!» Мигом вскочив на ноги, лось щелкнул электронным брелоком, и один из глидеров, выстроившихся в ряд за спиной когтя Грега, пискнул, разблокировав дверцы. «Внутрь! Живо!» Они загрузились в глидер Кенни Бампера, и летающая машина сорвалась с места вслед стремительно удалявшемуся пятнышку глидера, который угнал неудавшийся убийца. «Это Бампер!» — проралось в коммуникатор, не отрываясь от управления. «Москит, пропустите два глидера, только что стартовавшие с крыши!» «А, чёрт, проклятые службисты!» «Хорошо!» Код малиновый 543 Дельта!» «Нет, со мной Грег Челюсть!» «Если выпустите хоть одну ракету и попадете мне в задницу, клянусь, со всех шкур спущу, когда вернусь!» Два глидера стремительно пронеслись над улицей, и с трудом вписавшись в 90-градусный поворот, один за другим резко свернули за угол. Бандит удирал, нарушая все возможные правила воздушного движения. Однако настырный лось плотно сел ему на хвост, не собираясь отставать. «Малыши один, Нелли бы сюда!» – пробурчал Витковский, едва справляясь с управлением. «С его смертельными гонками 3000. «Кого?» – не понял Артёмов. «Неважно!» – рявкнул Кенни Казимир, закладывая крутой вираж. «Пристегнись, а то башку себе расшибёшь!» Мимо с недовольным рёвом проносились встречные глидеры. Машину беглеца мотало из стороны в сторону, он то и дело выскакивал, в запрещенный воздушный коридор. Витковский понимал, что если паршивца остановит полиция, он окажется вне их с досягаемости. И, похоже, именно на это беглец и рассчитывал. Впрочем, нет. Устроив переполох на центральной трассе, убийца вдруг нырнул во дворы, в длинный колодец между кварталами, надеясь затеряться между домами. Две тяжелые машины выписывали замысловатые зигзаги над чахлыми сквериками, и широкими тротуарами, словно две поссорившиеся пчелы, стремящиеся ужалить друг друга. На глидере беглеца имелись стационарные плазмометы, однако хоть он и сумел вскрыть кабину, взломать программную оружейную защиту ему оказалось не под силу. Казимир же не пускал в ход оружия, опасаясь ненароком прикончить подонка. Нет, он нужен был только живым. Беглец заметался в узких проездах между домами, пытаясь снова выскочить на трассу. В отличие от начальника службы безопасности Sagetti Corporation, он довольно плохо знал этот район. Выскочив из переулка к какому-то длинному дому, изгибавшемуся дугой, глидер-бандит рванул вдоль него. Там под огромным рекламным щитом определенно должна была располагаться арка, выводящая на широкий проспект. «Все, приехали!» – удовлетворенно отметил Казимир Кенни, преследуя беглеца по верху и не давая ему выскочить из узкого каньона улицы и взмыть над крышами. «На самом деле тут тупик. Зря я, что ли, свою территорию вдоль поперек излазил, как свои пять пальцев знаю». Беглец, похоже, уже и сам понял, что попал в ловушку. Далеко впереди, за очередным сегментом бетонной дуги, замаячилась серая глухая стена Пахгауза. В отчаянии он резко подал вверх и ударил колпаком кабины в днище преследователя. Разумеется, маневр этот с самого начала был обречен на неудачу. Хрупкую кабину с треском сплющило обронированное днище, едва не раздавив незадачливого пилота крышей, сложившийся словно пластиковый стаканчик. Однако от удара глидер преследователей немного подбросило вверх, и беглецу на неимоверном форсаже удалось таки бросить свою машину ввысь, проскользнув между тупиковой стеной и машиной бампера. Но лишь для того, чтобы жестоко чиркнуть левой плоскостью об угол здания и, развернувшись, со страшным грохотом врубиться правым бортом в рекламный щит на крыше Пакгауза и разнести его в дребезги. Мгновенно потеряв скорость и высоту, изуродованная машина камнем рухнула во двор. «Держи его на прицеле!» – крикнул Витковский, стремительно снижаясь. Предосторожности оказались излишними. Когда они с трудом отвалили искорёшенную переднюю дверцу сбитого глидера и выволокли пилота наружу, тот находился в нокдауне после падения, почти ничего не соображал и не оказал никакого сопротивления. Преследователи быстро запихнули его в свою машину и лось тут же увел ее к крышам небоскребов. Пока в кварталах, примыкающих к зданию Хайтауэр Билдинг, им не попалось ни одного полицейского патруля, однако увлекаться безнаказанностью не стоило. Публичное уничтожение муниципальной собственности в форме рекламного щита могло серьезно заинтересовать блюстителей порядка. «Проблемы?» – озабоченно поинтересовался Григорий пять минут спустя, когда понял, что лось даже не собирается приземляться. «Нет», – показалось. Витковский бампер помотал головой. «Вдруг решил, что нам сели на хвост. Ну нет, вроде просто показалось». «Тогда найди, наконец, какой-нибудь укромный переулок, и мы в тишине и спокойствии потолкуем с этим типом». Казимир послушно опустил глидер возле пустынного сквера и затонировал стекла. «Итак», — проговорил Коготь, «вопрос первый и главный. Кто распорядился ликвидировать глама Сагетти? Пришедший в себя беглец, надёжно заблокированный Артёмовым на заднем сиденье, угрюмо молчал, глядя в потемневшее окно. «Коготь резко с оттяжкой ударил его по лицу!» Мафиоза дёрнулся. «Каждый следующий раз будет вдвое больнее, чем предыдущий», — с нажимом проговорил майор службы безопасности. «Повторить вопрос?» Грег! Развернувшийся с водительского сиденья лось озабоченно постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Времени вообще нет. Надо возвращаться». «Послушай». Коготь побарабанил пальцами по подлокотнику, затем полез в карман и достал оттуда небольшую коробочку, вроде портсигара. «Вообще-то это на самый крайний случай», — пояснил он, — «но, похоже, крайний случай как раз наступил». Он щелкнул замком коробочки и извлек из нее крошечный инъектор». Быстро, не давая пленнику опомниться, всадил ему иглу в сонную артерию «Минута», — сказал он Казимиру, изо всех сил прижимая задергавшегося мафиоза к спинке кресла, не больше «Допрос четвертой степени», — криво усмехнулся Витковский «С применением химических спецсредств», — кивнул Артемов Пленник вдруг обмяк, прикрыл глаза, тяжело засопел Коготь пощелкал пальцами перед его глазами, мафиоза не отреагировал «Готов. Можно начинать», – прокомментировал майор. «Контрольный вопрос. Эй, слушай меня». Он похлопал задержанного по щекам. Тот испуганно встрепенулся, приоткрыл глаза. «Отвечай на контрольный вопрос. Мастурбируешь часто?» «Каждый день», – отозвался неудавшийся убийца. <сих> Хватанул в воздуху широко раскрытым ртом, попытался стиснуть зубы, но всё-таки добавил. <сих> «Иногда по два раза. Утром и вечером». «Действительно готов», — уважительно констатировал лось бампер. «Вот что наука с людьми делает». «Итак», — продолжил допрос майор. «Отвечай на следующий вопрос, четко и быстро». «Кто приказал устранить гламасагетти?» «Вопрос ясен?» «Ясен», — страдальчески проскрипел пленник. Коготь отпустил его, но он по-прежнему сидел в неудобной позе, словно его продолжали прижимать к спинке сиденья. «Приказал...» «Это...» Казалось, ему мучительно не хочется говорить. Он яростно борется с собой, но слова прорываются из его глотки помимо воли. «Не мямли!» — прикрикнул Грег. «Ози! Ози пастор!» «Оп!» — коготь ткнул пальцем лося, но тут уже без лишних напоминаний поспешно набирал номер босса. «За каким чертом?» — он снова уперся острым взглядом в мафиозо, распятого на спинке заднего сиденья. Ози, хотел стать новым главой клана А ты на кой в это дело полез, кретин? Меня он хотел сделать новым руководителем службы безопасности Идиот, проговорил Казимир Кенни, нетерпеливо вслушиваясь в гудки вызова Ты для него был бы слишком опасен Он пришил бы тебя сразу после того, как ты со своими придурками пришил бы глама Я боялся Догадывался. Циркулирующая в венах бандита сыворотка, правды заставляла его воспринимать любую чужую реплику как понуждение к очередной порции откровений. «Но я надеялся... из жадности...» Его лицо внезапно исказилось, словно от сильной боли. Он резко согнулся вперед, стукнувшись лбом о спинку переднего сиденья. Коготь попытался поддержать его, но пленника внезапно вырвало, и службист брезгливо отстранился. «Психоблок», — грустно сказал бампер, наблюдая за агонией бандита, причем поставленный каким-то коновалом. «Правильный психоблок должен отключать сознание, или, как мы видим в данном случае, жизнедеятельность, сразу после того, как мозг пациента принимает решение раскрыть запретную информацию. Этот же нам целую поэму прочитал». «Ты, брат, недооцениваешь возможности современной фармакологии», заметил Артёмов, отпихивая бездыханное тело пленника. «За те годы, что ты хоронил себя заживо в захолустье, медицина здорово продвинулась вперёд. Новый препарат «Правда» не только заставляет пациента выкладывать всё на чистоту, но и серьёзно утормаживает психоблок, если таковой установлен». «Босс! Босс!» – закричал Кенни, наконец связавшись с нужным абонентом. «С вами всё в порядке!» Снаружи вдруг донёсся глухой стук, будто в заднюю часть глидера одновременно с силой ударили два тяжёлых тупых предмета, и коготь резко обернулся, пытаясь через поляризованное стекло разглядеть источник шума. «Босс, слушайте меня очень внимательно», — продолжал бампер. «Серьёзная опасность. Вот пастор!» Ослепительное термитное пламя полыхнуло в задней части Глидера, заслонив в глазах Кенни всю окружающую вселенную. И вдруг резко схлопнулось, оставив после себя только непроглядный мрак, невесомость и оглушительное безмолвие. «Кто это был?» — поинтересовалась Джулия. Она, как обычно в таких случаях, стояла за спиной своего мужчины и босса, положив ему ладони на плечи и время от времени задавала дурацкие бабские вопросы, после которых Глам Сагетти вдруг серьезно задумывался и резко менял тактику. Кенни Бампер сосредоточенно отозвался Глам, не отрываясь от мониторов. Он сразу по уходу хозяина кабинета с головой погрузился в руководство обороной здания. И ему сейчас было не до пустяков. Разумеется, он серьезно поговорит с Джулией, но позже. Позже. Что хотел? Я толком не понял. Связь была очень плохая. Кажется, он сказал, что Оззи Пастору угрожает какая-то опасность, а потом нас разъединили. Я так и не расслышал, как следует. Пастор воюет в том крыле здания, где мятежникам удалось вывести из строя все видеоблоки наблюдения. Джулия с неудовольствием посмотрела на крайние в ряду мониторы. Пустые и темные на которой не транслировалось никакого изображения. Только из динамиков прорывался изредка пронзительный визг плазмомета. «Боюсь, там сейчас жарко». «Ничего, милая, совсем скоро мы их выбьем», — сосредоточенно сказал Глам.